Глава 41. Анастасия Свободина. Зов вновь ворвался в сознание, рассеяв дрему. Я обнаружила себя лежащей на траве недалеко от тропинки, по которой мы с Натаном обычно бегали. Что произошло? Натан усыпил меня? Малыш сразу повернулся ко мне. Было видно, что он тревожится. Где Натан? Я вскочила на ноги, пытаясь понять, откуда доносился зов. Малыш рванул вперед, указывая мне путь. Я побежала следом, вооружившись кинжалами. Глаза застилали слезы, лишь бы успеть. Рванув сквозь кусты следом за малышом, я увидела страшное. Натан стоял, припав на колено. Над ним возвышался некто в черном плаще. Его фигура рябила. Невозможно было увидеть ни единой детали. «Настя, беги!» Натан повернулся ко мне. Его лоб покрывало испарина, лицо посерело, на нем обозначились почерневшие вены. Малыш с рычанием бросился на врага, но наткнулся на магический щит. Только сейчас я начала осознавать, насколько опрометчиво и глупо поступила, что я смогу против мага, Я все еще не способна пользоваться магией, а если бы и получила доступ к резерву, не смогла бы смастерить даже магический светлячок. Меча у меня не было, только кинжалы, но и оставить Натана я не могла. Маг вдруг оглянулся и что-то выхватил из-за пояса. В его руках появился кристалл, засиявший темным светом. Мгновение, и фигуры мага и Натана испарились в белесой дымке. Артефакт телепорта? И я со всех ног рванула вперед. Нет, этого не может быть! Пожалуйста, нет! Паника затопила сознание. Я заметалась на месте, не зная, что предпринять. Малыш тоже метался, пытаясь уловить запах мага. Но они с Натаном могли быть уже в другой части страны. Из-за деревьев выскочили единороги. Так вот, чего испугался маг. Я замерла, завораженная явлением хранителей леса. Белоснежная шерсть лоснилась, гривы волнами спадали к самой земле. Витые рога излучали радужный свет. Один из них, хромая на переднюю ногу, подошел ко мне. Особо не раздумывая, я сорвала с себя рубашку — Орудая кинжалом, начала рвать ее на бинты, единорог подступил ближе, ударил копытом. Две капли серебряной крови, обернувшись прозрачными камнями, упали передо мной на траву. Единорог присел передо мной и рогом указал на камни. Я их подобрала, прозрачные, неправильной формы, похожие на бриллианты. — Мне не камни нужны, вы можете отследить мага и Натана, — взмолилась я. Единорук вновь указал рогом на кристаллы. «Кажется, они чего-то от меня хотели». Тяжело вздохнув, я прикрыла глаза, прислушиваясь к себе. Помнится, я разделила со стражами трапезу. После кратких раздумий я положила один камушек в рот. Он растворился на языке. Необычный вкус, которому я при всем желании не смогла бы дать определение. Следом в голове раздались голоса. Наконец-то! Догадалась! Хилая она какая-то! Она из рода людей, их девушки все такие. Перестаньте, она нас слышит! Голоса были мужскими, лишь последняя реплика была произнесена женским голосом. Я взглянула на второй камень в руке и тоже было потянула его в рот. «Нет, брось! Фу! Да что же такое?» «Вот именно! Так и оглохнуть можно!» — возмутилась я. Раненый единорог присел передо мной. Его фигура замерцала слепящими серебристыми блестками, постепенно уменьшаясь. Блестки рассеялись, а я даже рот приоткрыла от удивления, потому что передо мной сидел уже не единорог, а настоящий живой парень. Белоснежные с синеватым отливом волосы стелились по его широким плечам. Кожа излучала мягкое сияние, а радужка глаз была белой, с мерцающими в глубине разноцветными всполохами. Такими же, которые искрились в глубине витого рога на лбу парня. Не знала, что они так умеют. «Мы редко принимаем человеческий вид», — пояснил он, протягивая мне раненую руку. «Думаю, тебе так привычнее». Рана протянулась от его запястья к изгибу локтя, из нее все еще сочилась серебристая кровь. Я сразу вспомнила, для чего провала свою рубашку и начала спешно стягивать рану самодельным бинтом. «Вы не ответили. Возможно отследить перемещение. Натан, он ведь не...» Мир расплылся за пеленой слез. Он не мог умереть. Не мог. Не хочу в это верить, ведь маг забрал его. Мог убить сразу, но зачем-то забрал, значит, не убьет. Значит, для чего-то ему нужен, Натан? Мы попробуем, — раздался женский голос. Я безошибочно нашла его обладательницу. Белоснежная кобылица отличалась хрупкостью и бирюзовым отливом гривы. Несколько единорогов подошли к ней. «Отследить пути удается редко», — предупредил меня сидящий передо мной парень-единорог. К тому моменту я почти закончила перевязку. «Прости, видящее», — раздался печальный женский голос, а мое сердце, кажется, ухнуло вниз. Что бы мне ни говорили, но я так надеялась. Верила. Закрыв лицо ладонями, я судорожно вздохнула, пытаясь взять себя в руки. Я поплачу но потом, когда никто не увидит. А сейчас нужно подавить чувства, нужно думать о том, что делать дальше, как спасти Натана и как остановить убийцу. Ведь если бы не Натан, сегодня лес лишился бы еще одного хранителя. Спасибо. Убрав ладони от лица, я взглянула на парня-единорога. Он пошевелил рукой, проверяя подвижность. Натан. Видящий. «Ведь можно как-то определить, где он? Жив ли?» «Можно. У источника», — согласился он, поднимаясь. «Но мы помочь не сможем». «После пожара нас отрезало от источника. Прекрасное лицо помрачнело». «Что?» — я моментально вскочила на ноги, недоверчиво глядя в глаза единорога. «Вы ведь хранители!» «Еще год, быть может, больше» и мы погибнем без силы Источника. К нему подступил один из единорогов. Парень провел ладонью по бархатному боку. На лице его отражалась глубокая задумчивость. Пожар нужен был, чтобы отвлечь наше внимание. Пока мы сдерживали огонь, нити нашей связи с Источником оборвали. С тех пор мы не можем приблизиться к нему. Источник начал призывать видящих мы с Натаном, Даже слышали зов. Но потом он прекратился. На его прекрасных губах обозначилась горькая улыбка. «Потому что мы закрыли вас от зова Источника». «Зачем?» Оттуда не вернулся ни один видящий. «Ты и Натан были последними и единственными, кого мы догадались защитить». Теперь осталась только ты. Из всех видящих только я? На краткий миг я даже вздохнулась, а голова пошла кругом. Шутка ли остаться последней видящий на всю страну? Мы лишены почти всех сил без связи с Источником и слишком поздно спохватились, словно оправдываясь, пояснил он. Стоящий возле парня единорог потерся носом о его раненую руку. Даже рану залечить не могу. Но почему вы появились только сейчас? Почему не объяснили? Зима, пожал он плечами. Мы только недавно очнулись от сна. Да и не должны мы вмешиваться в дела смертных. Усталым жестом он вытер испарину со лба. Нам тяжело находиться в материальной форме. После его слов единороги начали расходиться. Сделав шаг, парень вновь обратился единорогом и начал буквально растворяться в воздухе. «Вы так и не сказали, что мне делать! Не уходите!» «Мы поддержим тебя на твоем пути, видящее, как и положено хранителем, но не нам диктовать тебе, как поступать. Как только последний единорог исчез, сознание будто прояснилось. Кажется, единороги перестали блокировать зов. Но зов и сам исчез. Я больше не ощущала источника, лишь связь с лесом. Что же происходит? Похоже, что бы ни говорили хранители, от меня ждут похода к источнику. С другой стороны, что нам остается? Хранители медленно погибают от истощения. «Единственное видящее — не дамаг из другого мира. Только пока...» Тихое грустное урчание малыша отвлекло от мыслей. Обернувшись к нему, я увидела, что он лежит возле меча Натана. Подняла меч с опаской. Все же он подчинялся только хозяину. Но меч удобно лег в ладонь, как будто даже стал легче. Натан упоминал, что меч начнет подстраиваться под мою ауру, но я и не предполагала, что он подстроится и под мою комплекцию. Мы найдем его. Я провела ладонью между опущенных ушей малыша, находя в этом жесте успокоение. Я не одна. Малыш рядом, и я не беззащитна. Несколько месяцев Натан обучал меня самообороне. Осталось только вернуть себе магию. Без Натана в доме стало пусто, будто без хозяина дом лишился души. Я прошла в комнату. Сейчас мы бы вернулись с пробежки и сделали обычную разминку. Скорее всего, Натан провел бы со мной спарринг, и я бы осталась с кучей синяков. Сколько я не ругалась, напоминая, что мечница из меня не выйдет, и через пять лет Он не сдавался. Стерев пробежавшие по щекам слезы, я заставила себя встряхнуться. Нужно спешить. Старалась собираться осмысленно. По несколько раз повторяла про себя список, когда отыскала свой рюкзак, чуть снова не расплакалась. В нем уже было все необходимое для дальней дороги. Оставалось только переодеться в дорожную одежду и положить личные вещи. Напоследок я отправилась в лабораторию, чтобы заглянуть в ящик стола, от которого Натан дал мне ключ. Поверх вещей лежало письмо. «Дорогая Настя, если ты читаешь это письмо, значит, я сразу сложила письмо и оставила его на столешнице». «Не буду читать прощальное послание Натана, потому что он жив, и я найду способ вызволить его!» Осторожно отложив письмо, я вновь заглянула в ящик. Здесь лежала большая связка артефактов с инструкцией для меня. Один золоченый кинжал, принадлежавший Натану. Мешочек с деньгами. Шкатулка с милыми сердцу Натана безделушками из разных уголков мира. Серьгаклык какого-то хищника которую раньше носил Натан, браслет, блокирующий магию. Кольцо, предупреждающее о наличии ядов, связка писем родным и близким Натана. Замотав письма и шкатулку в пропитанную водонепроницаемым составом холщевку, я сложила вещи в рюкзак. В последний раз, оглядев вставшую столь родной обстановку дома, я двинулась к выходу. Уже не оборачиваясь, перевела циферблат артефакта на нужное деление, активируя консервирующее заклинание. Кур пришлось просто выпустить из сарая. Я не могла их взять с собой, а вот коз я привязала к седлу моли. Им предстояло стать платой за проход к кристальному пруду. Бесплатно стражи пускают лишь раз. Моле было тяжело, потому что я ее сильно торопила. В моих планах было добиться прохода к кристальному пруду Тая, а после я собиралась нагнать отряд Тала. Лес в эти дни затих, словно его обитатели еще не пришли в себя после нападения на Хранителя. Дорога была легкой, стояли ясные теплые дни. Временами я слышала призрачный топот копыт, тропинки словно стелились перед нами, указывая удобный путь. К пруду я вышла на пару дней раньше, чем планировала. Думала, что придется упрашивать Тая, чтобы он меня пропустил, но в какой-то момент мы оказались на уже знакомой мне тропинке. Я выпрыгнула из седла, потому что ветки деревьев слишком низко нависли над тропинкой. Вскоре сквозь кусты мы вышли к пруду. При свете дня он казался почти обычным. Вот только вокруг витала сила, теперь я это чувствовала, явственно видела ее нити, берущие начало у источника. Вода просто лучилась магической энергией. Здравствуй, Настя! Тай буквально материализовался передо мной из воздуха. Здравствуй, Тай! Я прошу разрешения посетить твой пруд. Плата? — строго спросил страж. Я отступила и подозвала к себе коз попросила только не мучить их. Было грустно расставаться с ними, но и тащить их через лес было бы глупо. Они замедляли меня. «Плата принята!» — пробасил довольный страж. «Сколько мне нужно выпить?» «Много! Лучше погрузиться в воду полностью!» Тай забрал коз и ушел, оставив меня одну. Точнее, в компании моли и малыша. Я решила последовать совету стража, поэтому прежде всего разбила лагерь и разожгла костер. Потом разделась и пошла к берегу. Вода в пруду не прогревалась, кожа покрылась мурашками, пока я стиснув зубы, входила в воду. Дома я закалялась, обливалась холодной водой и теперь ругала себя за то, что в этом мире пренебрегала столь полезной процедурой. Решившись, я прыгнула вперед окунувшись с головой, глубоко вдыхая воздух, вынурнула и начала пить, мысленно обратившись к своему резерву. Он рос на глазах, его свет слепил, пораженная я даже на секунду ушла под воду и решила выбираться, пока ноги не свела судорога. Я сразу пробежала к разложенному спальнику, укуталась в подготовленную холстину почувствовав покалывание на коже, опустила ткань на плече. Печать Сюзерена меркла, пока совсем не исчезла. Вместо нее постепенно возникала печать моей стихии. Кажется, я перепила.